Глава 3. Торкас На исходе ночи, едва просветлево, Торкас с Тайдом были на горной тропе. Самый добрый, самый надёжный час между жаром дня и ужасом ночи, когда всё живое торопится жить. Добрый час для охоты. Они вдвоём загнали Тарада, и Торкас прикончил его ножом. Торкус ушел семнадцатый год, он был суровый и молчаливый, рослый и сильный не по годам. И пока Тает освежевал зверя, он стоял на самом краю утесу над долиной, всплывающей из тишины. Он будет правителем этого края, потому что у вас таса нет сыновей. Он это знал. это было совсем неважно, и силой его и храбрость и личный воинский знак, Кто может похвастать таким в такие годы? Тоже немного значили для него. Он просто такой, какой он есть, и это дается ему без труда. Но есть и другое, которое не дается. Томительное, тревожное ощущение второго, ненастоящего бытия. Как будто он жил и прожил, и забыл, и снова живет все то же десятый раз. Как будто он не он. Не только он. Опять оно поднялось изнутри. Мир ярче, резче запахи, тревожные звуки. И что-то черное, знакомое, чужое. Смерть? Тень за спиной. Упорный взгляд. Назойливое, вкрадчивое приближение. И он отпрыгнул. В единственный оставшийся миг он отпрыгнул назад, схватил за шиворот тайда, отшвырнул его за скалу и прыгнул вслед. и лавина камней обрушилась на утес, на то место, где он стоял и где Тайт свежевал Тарада. Камни бились об их скалу, отлетали, гремели вниз, и он чувствовал на ну, губах эту тягостную улыбку безнадежного торжества. «Сын Бога!» — тихо промолвил Тайт. «Воистину, длань судьбы над нами! Мальчик мой, за что тебе это?» Глаза в глаза... и серая бледность легла на его лице. Тайд ходил за Торкасом с малых лет. Он учил его ездить верхом и драться. Крепкий мужик на пятом десятке, но для Торкаса он был стариком. «Не бойся», — сказал Торкас, — «я не спрошу». Их дормы остались внизу, у начала тропы, и, вскакивая в седло, он снова взглянул на Тайда. «Глаза в глаза», и ни единого слова. И это значит, из тех, что посмеют ответить, я должен спрашивать только мать. И это значит, мне незачем торопиться. До вечера я не смогу увидеть ее. Ему было незачем торопиться. Еще загадка ко многим загадкам. Она отлично легла к другим, и сразу все стало почти понятно. Я не знаю, как зовут мою мать. Вастас, владитель Такемы, зовет мою мать Тоуми, женой старшего брата. Но у Вастаса нет братьев. А все в доме, даже жены Вастаса, называют мать госпожой и в лицо, и за глаза. В детстве я думал, госпожа – это ее имя. Я не знаю, кто мой отец. Вастас зовет меня сыном, но это не так. Я знаю чуть не с рождения, что Вастас не мой отец, хотя любит меня как сына. Суровое вдовство матери и то, что она не стареет. Она красивее всех женщин-такемы, но кто из мужчин пытался прислать ей дары? И странные сны, где меня всегда побеждают. Всегда я дерусь с одним и тем же врагом, и он всегда успевает меня прикончить. и тусклая память о непрожитой жизни, какие-то сказочные города, чудовища, огромные реки. Кто этот бог, что бросил меня и мать? И что во мне так встревожила тайда? В доме Вастаса свято блюли старинный обычай. С десяти лет Торкас жил среди воинов на мужской половине, и Раули, внутренний дом, был закрыт для него. Он мог попросить служанку позвать к нему мать, но это было бы оскорбительно для нее. Только к смертному Адро он мог бы ее позвать. Она могла бы вызвать его к себе, но это было бы оскорбительно для него. Он был воин, высокого ранга, а не слуга. Только к смертному Адро она могла бы его позвать. И оставалось лишь просить у Вастаса, позволение пройти вместе с матерью во внутренний сад. Дворик, где пахли цветы и журчала вода, и деревья еще не осыпали вялые листья. Серый сумрак висел среди серых стен, и мать была все такой же девочкой в черном. Кем он был, этот бог, который оставил ее? — Мама, — сказал он тихо, и голос его задрожал, потому что эта девочка все равно его мать. Она его родила и кормила грудью, и пока могла отгоняла страшные сны. — Мама, — спросил он, — как твое имя? Снизу вверх она глядела в его глаза, и в огромных ее глазах было черное горе. — Еще не время, Торкас, — сказала она. — Мама, — сказал он, — я уже многое понял. Чёрное горе стояло в её глазах, но голос её был твёрд и спокоен. — Догадываться не значит знать. — Нет, Торкас, — сказала она, — не торопись. Побудь ещё моим сыном. — Мальчик мой, — нежно сказала она, — не покоряйся, будь сильнее судьбы. Разве Вастас не любит тебя? В самый чёрный час он спас меня. Он заботился о тебе и воспитал, как родного сына. Разве ты не обязан отдать наш долг? Служи ему, защищай, унаследуй такему и сбереги от врагов. Мама, я должен знать. Я выберу сам, но я должен. Выбора не будет, сказала она. Стоят и смотрят друг другу в глаза. Рослый воин и хрупкая женщина в черном. И только глаза их похожи, как мрак походит на мрак, огонь на огонь, и вечность на вечность. — Моё имя Аэна, — сказала она. — Я дочь Лодеса, одного из двенадцати. — 12 Двенадцать соправителей Ланарана, — ответила она без улыбки. — Твой отец был раз из рода Раносов. третий по старшинству. Он был человеком, но его сделали Богом. Больше я тебе ничего не скажу. Она повернулась и ушла, и он остался один. И он подумал, почему она моя мать, почему другой такой нет на свете?